Когда мы были близко к цели, стояла ясная ночь. Кольцо лентой сияло в небе. Я сбросил скорость, и мы медленно летели над редкими деревьями, торчащими на холмах по краю равнины, где стоял жил модуль. Я ждал, когда со мной свяжутся дроны, дав понять, что они работают, и отряд убийц их не обнаружил. п о ч у в с т в о в Первое осторожное прощупывание моего канала. Я опустился за деревьями. Приземлился на склоне холма и с помощью опор выровнял положение вертушки. Люди ждали, нервно и нетерпеливо, хотя никто не заговорил. Отсюда ничего нельзя было разглядеть, кроме следующего холма и деревьев. Все три дрона находились в рабочем режиме. Я ответил на запросы. стараясь как можно быстрее наладить передачу. Спустя несколько секунд напряженного ожидания пошла загрузка. По временным отметкам было видно, что дроны писали все с момента установки. И хотя нас по большей части интересовало происходящее ближе к началу, все равно это был огромный массив данных. Чтобы не задерживаться здесь надолго в ожидании, пока я разгребу весь этот вал самостоятельно, Я отправил половину в канал г у р а т и н а Он снова промолчал, только откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза и принялся просматривать данные. Сперва я проверил дрон на дереве, запустив видео на перемотке, пока не нашел хороший кадр с кораблем отряда убийц. Это была крупная вертушка, более современной модели, чем н а ш и совершенно не вызывающей опасений. Она сделала над станцией несколько кругов, вероятно, для сканирования, а потом села на пустую посадочную площадку. Вероятно, по пустующей площадке и молчащей громкой связи они уже поняли, что мы скрылись, и потому не стали притворяться, будто хотят одолжить инструменты или обменяться данными. Из грузовых отсеков высадились пять автостражей, Все с большими реактивными установками, предназначенными для защиты исследователей на планетах с опасными животными вроде нашей. Судя по эмблемам на броне, два автостража были с Дельты. Видимо, их отремонтировали после нашего отлета с базы. У троих остальных, принадлежавших уже отряду убийц, на нагрудниках был серый квадратный логотип. Я увеличил изображение... и отослал остальным. «Сэр Крис!» – озвучила Пенли. «Когда-нибудь слышали о них?» – спросил Ратти. И остальные ответили, что нет. Всем пятерым установили боевой модуль. Они вошли в жилмодуль, а из вертушки выбрались пять человек в цветных скафандрах, неотличимых один от другого, и направились следом. Люди были вооружены пистолетами к о м п а н и и Такие полагалось использовать только в случае нападения местной фауны. Я сосредоточился на людях, насколько позволяло качество изображения. Они потеряли много времени на сканирование территории и поиск ловушек. Я еще больше порадовался, что не стал тратить время на минирование, но что-то в их поведении подсказывало – они не профессионалы. с о т ы из них не лучше, чем из меня. Эти автостражи были не боевыми, а просто охранниками, арендованными у к о м п а н и и Большое облегчение. По крайней мере, не только я один. Не знаю, что делаю. Наконец, я увидел, как они заходят в жилмодуль, оставив двух автостражей снаружи для охраны вертушки. Я отметил этот раздел записи и отправил его Минзах и остальным для ознакомления, а сам продолжил смотреть. г о р а т и н вдруг выпрямился и выругался на неизвестном мне языке. Я пометил себя поискать перевод в языковом центре большой вертушки, но тут же позабыл об этом, когда он сказал «У нас проблема». Поставив загрузку с дрона на паузу, я кинулся просматривать ту часть записи, которую он отметил. Запись дрона из главного отсека жилмодуля. Изображение представляло собой... Размытый изгиб стойки. Но женский голос произнес. Вы нас ждали и наверняка оставили здесь аппаратуру для слежки. Акцент был ровным, л е к с и к а с т а н д а р т н ы й Мы уничтожили ваш маячок. Приходите вот на это место и в это время. Она продиктовала долготу и широту, и малая вертушка услужливо отобразила точку на карте. И попробуем договориться. Не обязательно прибегать к насилию. Мы готовы откупиться от вас. Или что вам там нужно? И больше ничего. Только удаляющиеся шаги и звук закрывающейся двери. Гуротин, Пинли и Ратти разом заговорили. "Заткнитесь", сказала м и н з а х И они заткнулись. Автостраж, т в о е мнение. По счастью, теперь У меня появилось мнение. Пока мы не получили данные с дронов, мое мнение, в основном, сводилось к охну и влипли. Им нечего терять, сказал я. Если придем навстречу, они убьют нас и перестанут волноваться по этому поводу. Если не придем, будут искать до окончания официального срока экспедиции. Гуратин просматривал видеопосадки. «Еще одно подтверждение того, что это не компания», — объявил он. «Они явно не хотят гоняться за нами до окончания проекта». «Я же говорил, что это не компания», — вставил я. Минзах перебил а г у р а т и н а прежде, чем он успел ответить. «Они думают, что мы знаем. Почему они здесь? И зачем все это устроили?» «Они ошибаются», — разочарованно произнес Ратти. Минзах нахмурилась. Но с чего бы им так думать? Наверняка потому, что мы побывали в изъятом с карты районе. А значит, ответ содержится в данных, которые мы там собрали. Пинли кивнула. И мы давно могли его найти. Это дает нам рычаг, задумчиво протянула Минзах. Но как его использовать? И тут меня осенило.